Глава 18 Не успели Джим и Тони выпить чаю, как в их дверь требовательно застучали. Это не было похоже на вежливый стук их робота Дворецкого. Оже хватились!» – догадался Джим. Он разливал чай по прозрачным имитирующим стекло стаканам. «Похоже на то. Хорошо хоть стучат. Значит, не утратили должного уважения к нам. Войдите!» Двери резко распахнулась, и в жилище Джима и Тони вошел майор Спектор. Он был вооружен и одет в легкий бронированный костюм. Следом за ним ввалились полдюжины сотрудников местного бюро. Всех их Джим и Тони знали в лицо. Последним, с загадочной улыбкой на лице, неспешно вошел генерал Эвестер. Мне жаль, что приходится прерывать ваш отдых, коллеги. «Однако у нас сложилось впечатление, что вы, уходя из моего кабинета, прихватили нечто вам не принадлежащее. Возможно, не из злого умысла, а только по привычке». «Я так понимаю, сэр, что вы решили провести здесь обыск?» – спросил Джим и, оставив чайник, приблизился к генералу. «Кстати, майор, ваш шлем застегнут слишком слабо». В свою очередь заметил Тони, становясь рядом со спектром. «Нужно усилить затяжку еще на треть. В противном случае при попадании в шлем крупнокалиберной пули вам снесет пол головы. Позвольте, я вам помогу». И Тони принялся затягивать крепление на шлеме спектра. «Благодарю», – сказал тот, отстраняясь. «А теперь мы займемся делом. Кастронсон, проверьте офицеров». «Надеюсь, вы не против, господа?» – обратился он к Джиму и Тони. «Разумеется, нет. Мы ж ведь не новички. Раз надо, значит, надо», – ответил Джим. Сотрудник по фамилии Костронсон несколько раз провел специальной рамкой вдоль тел Джима и Тони, но висевший на его груди прибор никак не отреагировал. «Они чистые, сэр». «Хорошо, что чистые». Сказал генерал. А теперь будьте добры выйти со мной, господа офицеры. Не будем мешать команде. Разумеется, сэр, согласился Тони, надеюсь, они будут обходиться с нашими вещами аккуратно. Я доверяю майору Спектору. Он грамотный сотрудник, заверил генерал Авестер и вышел в коридор следом за полукровками. «Я отдаю себе отчет в том, чем вы являетесь для нашего бюро и даже для всей службы в целом», продолжил он, когда они оказались в галерее. «Я также понимаю, что в вас, как в получеловеках, может развиться обида, но вместе с тем я надеюсь на ваше понимание. Мы обязаны проверить возникшие у нас подозрения». «Не беспокойтесь, сэр, нам не раз приходилось испытывать подобное в нашем собственном мире. Процедура неприятная, но знакомая, и мы отнесемся к ней с пониманием. В конце концов, спецслужбы – это не солдатский курорт на брат Альяна». «Отличное сравнение, браво!» – поддержал Джима генерал. «Кстати, эти синие штаны из наследства полковника Фарковского мне очень понравились». «Я даже пытался в них спать». «Джинсы?» – уточнил Тони. «Вот именно, джинсы. Днем спать в них получается, но ночью они экранируют потоки кулаварных частиц, и я немного задыхаюсь. Медицинский технолог запретил мне спать в них ночью». Они помолчали. Из-за приоткрытой двери доносились голоса проводивших досмотр сотрудников. пока никаких новостей они не сообщали, и генерал выглядел слегка смущенным. С одной стороны, он не сомневался, что именно Симмонс и Тайлер подворовывают в бюро секретную информацию, а с другой считал себя виноватым в том, что они не чувствовали себя членами команды. «Они видят барьеры, которые мы воздвигаем, и не прощают нам этого. Но как сделать по-другому?» «Они ведь никогда не станут настоящими конкуртами!» «Полукровки» — это клеймо до конца жизни. «Тот уж ничего не поделаешь!» «Режим К-18!» «Ограниченный допуск для лиц внешнего происхождения!» Наконец показался майор Спектр. Он был хмур. «Ну что, все чисто?» — угадал генерал. «Да, сэр!» «Несколько носителей найдено, но на них старая техническая информация. Она не представляет для нас интереса». «Техническая информация?» – заинтересовался генерал. Он бросил на Джима Стони быстрый взгляд. «А вы определили уровень ее секретности, майор?» «Это невозможно, сэр. Эта информация не имеет сторонних источников. Она авторская». Что значит авторское? Но ну, спектр пожал плечами. Должно быть, офицеры пишут на досуге какие-то диссертации, исследования. Нифига себе! Удивленно воскликнул генерал и тут же взял себя в руки. Я хотел сказать, весьма похвально, господа офицеры. Спасибо, сэр. Горячо произнес Джим и пожал генералу руку. «Вы даже не представляете, как приятно услышать мнение от лица вашего масштаба!» «Кстати, майор, теперь застежку лучше ослабить!» Заметил Тони и, не дожидаясь разрешения спектора, принялся ослаблять ему ремешок. «Осторожно, перегретый гидро!» Завизжал в жилой комнате кто-то из сотрудников. Послышался грохот падающего чайника. «Оно на моей коже! Оно на моей коже!» Заорал кто-то еще. Тони оттолкнул спектра, вбежал в комнату и, подхватив полотенце, бросился спасать кричащего сотрудника. Он промокнул попавшую на конкурта воду, и проблема была решена. «Спасибо, комрад!» – поблагодарил спасенный. «Я уж думал, мне конец». Но ну, так мы пойдем», – сказал заглянувший в комнату Эвестер. «Конечно, сэр. Всего хорошего». Как только сотрудники бюро покинули помещение, Тони достал из шкафчика сканер и принялся просвечивать стены в поисках жучков. «Здесь это не принято, ты ж знаешь». Сказал Джим, приводя в порядок неправильно разложенные диски с информацией и бумагу. «Принято, не принято, а проверить надо», сказал Тони, продолжая сканировать все закоулки. «Почему они такие тупые?» спросил Джим, выкладывая на стол носитель с файлами генерала Эвестера. «Все то время, пока проходил обыск», Карточка-носитель мирно покоилась в кармане кителя генерала Эвистера. Потом Джим так же виртуозно, как и положил, забрал ее. Это была обычная карманная техника, без которой в их собственном мире не обходилась ни одна спецслужба. Здесь же об этом даже не догадывались. О всех миров свои особенности. Одни необычайно сильны в технике, другие таскают из кармана в кошельки. пояснил Тони, убирая сканер в шкаф. Он достал из кармана карточку, которую во время обыска носил на себе майор Спектр. «Они на этом не остановятся», – уверенно заявил Джим. «Да, не остановятся», – согласился Тони. «Слушай, а давай пойдем попаримся, а? Даешь 70 по Цельсию выше нуля». «Не вижу препятствий. Все равно вечера не нам испортили». «А это еще вопрос, кто кому испортил».